Глава двадцать первая В каждой крысиной норе Имеется великое множество входов и выходов Там же В галерее было темно Два факела на всю ее длину не в счет Особенно после сто свечных люстр В стены слепыми щенками тыкалось эхо голосов из зала А потом о веселой музыке Прием продолжался Под музыку воры пошли быстрее Она глушила шаги на углу под факелом жар остановился и вытащил из за пазухи тарелку на ней ведь только замок снаружи удивленно прошептала рыска окошки то насквозь так мимо трех квадратных составнями и семи бойниц мы уже прошли сейчас нам направо чтобы попасть в южную башню тарелочка и впрямь казалась бессценной подробно расспрашивать слуг было слишком опасно а так у одного выведал в какой башне у другого на каком этаже третий проговорился что на такой высоте это единственная комната с решетками на окна альк осторожно выглянул из за угла никого поднимаемся лестница поначалу прямая закрутилась винтом пришлось красться со ступеньки на ступеньку выжидая перед каждым шагом чтобы не столкнуться лоб в лоб с внезапно вынырнувшим из за поворота слугой или охранником рыском наступила на край поола раздался треск приподними его шикнул аврянин девушка спохватившись задрала платье выше колен к такому длинному она не привыкла хуторские краили на полторы ладони короче чтобы не цепляли растистую траву и не пачкались навозом на площадке жар снова сверился с тарелкой а почему нигде никого нет дрожащим голосом спросила рызко подозревая какой то подвох а кто тебе нужен стража двор и зал охраняет слуги на кухне суетятся саврянин вел себя как то странно уверен расчетлив спокоен слишком уж спокоен будто это давалось ему огромным напряжением воли лицо алька на миг исказило судогой но белокосый двинул бровями и рыски начало казаться что ей просто померещилось а жена шарака в зале ее не было она в другой башне живет и до утра оттуда не выйдет ответил за совряниина жар наслушившийся с плетен между гостями больно приятно ей глядеть как муженек себе молоденькую деваху выбирает так что не портят лопухи чего не трусусь поправился вор нам туда в этом коридоре факелов вообще не было видно господин шарак рассудил что другим обитателям замка ходить сюда незачем а сам он и светильник взять может рыско вздрогнула альк внезапно поймал ее ладонь и болезненно стиснул ты в порядке обеспокоеенно шепнула девушка да темно просто не спеши впереди раздался мягкий негромкий удар что тупик досадливо прошипел жар потирая лоб значит нам нужна вторая дверь по правой стороне сходить за факелом предложил альк не надо сейчас нащупаю во вроде оно друг легонько потянул за ручку в косяке неподкупно брякнула железо а железо заперто Рызка разочарованно выдохнула, но миг спустя внизу что-то тускленько-голубовато засветилось, слабо очертив профиль сидящего на корточках вора. «Ой, что это?» Стружка болотного корня. Жар веревочкой прикрепил стеклянный пузырек к ручке, чуть повыше замочной скважины. «Эх, под выдохся уже! Его лучше бы перед самым выходом крошить. Ладно, справлюсь». Следующим парень вытащил из-под рясы кольцо с отмычками. откуда они у тебя девушка помнила что богатый жаров набор отобрали в зайцеградской тюрьме этот был поменьше но тоже впечатлял а приходил к нам один вор каяться парень не отрывая взгляда от скважины пробежался пальцами по связке молец его пожурил и велел торжественной отмычки в крапиву выкинуть то то ты потом весь вечер чесался припомнил альг зачем же добру пропадать хозяйственный ты наш ухмыльнулся аврянин а то жар наконец остановился на длинном тонком щупике с крючком и осторожно ввел его в скважину рыско впервые видела друга так упоенно работающим он глядел в замочную скважину как влюбленный в окошко своей избранницы пытаясь и так и эдак уломать ее на прогулку под луной упаси бо женя без шума и насилия только терпением и лаской да это вам не забор о чинить когда штук десять отмычек было перепробовано а жар сладострастно высунув кончик языка орудовал внутри одиннадцатой в замке наконец щелкнуло и вор поспешил потянуть ручку на себя готово с торжеством объявил он и первым скользнул внутрь в комнате было куда светлее хозяин покоев полагался на частую решетку оставив в ставни открытыми лето душно луна смотрела прямо в окно отражаясь в стеклянных глазах чучел ооленьи лосины медвежьи волчьи головы скалились на гостей со стен как голодные беспокойники лисья вообще напомнило рыски ту бешеную возле стола стоял целый кабан с двумя пролысенными на хребте очевидно шарак любил класть на него ноги изнутри на двери обнаружился засов который жар тут же задвинул и воры почувствовали себя куда увереннее вот сволочь хриплым от гнева шепотом сказал Альк, глядя на боковую стену. «Он бы и сюда голову приколотил!» Рызка повернулась и охнула. У стены стояла кровать, застеленная шкурами, поверх перин, а над ней крестом висели два меча, короткий и длинный, и саврянский шлем, с на ушей которого спускались две длинные белоснежные косы. «Думаешь, он?» «Нет, что ты! Мы их по весне, как олени рога, сбрасываем!» издевательски возразил саврянин. альк сочувственно прошептала девушка но тот уже взял себя в руки давайте искать тень белокосый подошел к столу и стал один за другим выдвигать ящики все они оказались заполнены бумагами и безделушками вроде выточенных из кости фигурок животных наконечников стрел тоже видать памятно трофейных кусочков руды наверное господин наместник владел какой то шахтой и прочим хламом на столе стояло несколько пузырьков но на них Альк даже не глянул. «Слишком короткие ящички-то!» Тут же насторожился вор. «Вытащи-ка совсем на пол!» Саврянин послушался и, присев на корточке, по локоть запустил руку в верхний проем и тут же что-то нащупал. «Тяжелая!» — заметил он, вытаскивая и ставя на стол большую квадратную шкатулку. Она тоже оказалась заперта, однако с этим замком жар справился куда быстрее. Чернила все-таки не такая драгоценность, чтобы прятать их от воров за семью за совами Скорее, чтобы слуги не лазили Оно? Жар вытащил один пузырек, взвесил в руке Увесистый На этикетке было что-то написано, но вряд ли для проявления краденых писем Угу Альк, бегло просматривая этикетки, выстроил пузырьки на столе двумя рядами В каждом получилось по полторы дюжины Так, свет нам не нужен Будем выбирать вот из этого, первого слушай недоверчиво сказал жар если ведун запросто может угадать нужные чернила то какой в них смысл непростто у нас примерно один к семи альк возмущенно взвыл вор и рыки жутко захотелось к нему присоединиться ты опять за свое делать а бы что лишь бы делать это все-таки выше чем один к восемдцати и глазом не моргнул аврянин а каковы шансы что среди них вообще есть нужный ты правда хочешь это знать вор обреченно махнул рукой ладно выбирай ненормальный не я алька отступил за рыку открывая ей вид на пузырьки она что девушка испуганно повернулась к белокосому а кто у нас спутник ты я свеча соврянин развернул девушку обратно стиснул за плечи давай иди музыканты играли пары кружились будто ничего не произошло закуски правда стали убывать куда медленнее кто знает из чего их там на кухне крутят некоторые подозревали что это шуточка самого господина полтора клинка решившего с пьяну позабавиться над гостями чего греха таить многие из них заявились прежде всего на бесплатное угощение и развлечения а замуж уже как получится шарак продолжал расхаживать по залу со смущенным видом выслушивая шуточки насчет своего кухаря порой весьма едкие и заверяя что такое безобразие не повторится но внимательный наблюдатель заметил бы что вина он себе больше не подливает а путник не отвязо маячит поблизости прием близился к концу и хозяин замка подозвав жонглеры из сказочника щедро расплатился с обоями хотя байку мудрец так и не доказал вы не предупредили что у меня будет соперница словно в шутку упрекнул не врали с полупоклоном принимая деньги какая еще соперница не понял шарак та милая черноволосая девушка с желто зелеными глазами пояснил мудрец поворачиваясь к столику возле которого в последний раз ее видел но там уже стояли другие люди сказочница которая зачем то вырядилась в купеческое платье у вас сегодня еще и спектакль будет д да? «Нет», — насторожился хозяин. Путник подошел поближе. «Что значит вырядилась?» «Так ведь она просто людинка, с ноткой жалости. Эх, такой самоцвет топорной огранкой испортили», — сообщил мудрец. «По крайней мере, когда мы пару недель назад с ней в Зайцеграде столкнулись, говор и повадки у нее были как из дремучей вески. Горожане с одного этого веселились. Надо признать, бойкая девчушка, и не без искры». Но, увы, выше площадных баек ей не подняться. «Она пришла на прием с моим коллегой», — припомнил замковый путник. «Я все хотел перекинуться с ним словечком, но парень словно нарочно держался на другом конце зала. Саврянин. Высокий, тощий и мрачный?» «Полноте», — добродушно рассмеялся Невралий. «Никакой он не путник. Бродяга, хам и пьянчуга. Весь Зайцыград знает, как этот белокосый тамошнего наместника в кормильне отделал». их кажется даже повесить за это хотели но глядишь ты как то выкрутились нет он путник уверенно возразил замковый или по меньшей мере обученный ведун я почувствовал его дар хотя было в нем что то странное и крыса моя забеспокоилась крыса шарак задумчиво поскреб подбородок обмениваясь спутником понимающими взглядами давай ка разыщем этого соврянина и проверим на месте ли его собственная свеча мудрец глядел им вслед продолжая светло и приветливо улыбаться только в глубине глаз злорадные искорки проскакивали луна просвечивала пузырьки по разному одни ярче другие слабее то ли от налива зависело то ли от самих чернил стекло было слегка затемненным не понять рыски вспомнилось как она выбирала записки для сурка но там была одна из двух трех а тут полторы дюжины девушка раз перебрала их взглядом другой этот или вон тот пятый слева почему то больше других нравится вот робко сказала она альк взял у нее пузырек и молча поставил обратно почему ты не использовала дар откуда ты знаешь знаю давай еще раз только быстрее прошипел жар когда вор забирался в дом в голове у него словно лучина зажигалась пока горит безопасно и огонек только что перевалил за середину как же их выбирать то рыско вспомнила что рассказывал соврянин и попыталась представить вместо первого пузырька кучку цветных горошин но в ее воображении они принялись кататься по столу перемешиваясь и только что не хихикая любую задачу можно решить несколькими путями Чуть слышно шепнул-дыхнул Альк в самое ухо. «Не пытайся найти вероятность для каждого пузырька. Выбери ту, в которой ты сможешь прочесть письмо». Рызка сглотнула, заталкивая внутрь очередной рвущийся с языка. И совершенно лишний вопрос. Учить и учиться было некогда. Только делать, уповая на ту крошку удачи, что Хольга припрятала в рукаве от назойливых всезнаек путников. Для их же блага, иначе останется только сдаться и умереть». письмо желтоватый плотный листок так и норовящий скрутится обратно где то внутри него будто древоточцы под корой прячутся буквы которые уже погубили одну жизнь и незаметно подбираются к следующим надо как то выковырнуть их оттуда пока они не натворили новых бед выманить наружу в ушах зашумело стол и чучело начали расплываться и только пузырьки почему то остались четкими четкими как пузатые бусины на нитке рыски показалось что еще чуть чуть и она увидит буквы сможет прочесть безо всяких теней в углу листка блеснула золотинка медленно поползла вверх оставляя за собой линию пальцы на ее плечах стиснулись арик спохватилась девушка и зарепыхалась пытаясь высвободиться но соврянин не позволил продолжай «Но тебе же больно!» «Ничего, потерплю». Рызка снова попыталась сосредоточиться на письме. Закрыла глаза, так было проще. Хотя сердце все равно колотилось, как бешеное. Это еще хуже, чем руку ему зашивать. Тогда девушка хоть знала, что делает, и лечила, а не калечила. «Прислушивайся к себе, а не ко мне, дура!» Нашла время сопли распускать. От злого голоса Саврянина Рызку чуть отпустила. «Но тебе же больно!» перед внутренним взором снова возникло письмо такое осязаемое что у девушки зачесались кончики пальцев еще чуть чуть и из глубины бумаги начнут проступать буквы вот уже что то виднеется подсеченной рыбкой бьется на конце лески дороги крыка неосознанно вытянула вперед руку дыхание за ее спиной стало еще тяжелее с присвистом альк слишком хорошо понимал что если закричит или даже застонет заставить девчонку попробовать в третий раз не удастся протянутая рука медленно двигалась над пузырьками как в ворот над перекрестком вос дорог а потом резко потяжелев упала как только холодные стеклянные грани врезались в ладонь наваждение исчезло разомкнулись и клещи на плечах молодец в нос прохрипел альк отступая назад прячь варюга рыссь да отпустишь его наконец жар еле выковырил пузырек из судорожно стиснутого кулачка девушка изумленно заморгала уставилась на проплешену в ряду седьмой слева никогда бы не подумала уходим погоди щепочку соврянин вернулся к кровати встал на нее одной ногой и принялся отцеплять мечи что ты делаешь перепугалась рыка компенсация за моральный ущерб злорадно прошипел альг и возвращении украденных реликвий на историческую родину если тебе так будет понятнее но мы же не собирались ничего брать наместник заметит плевать и так уже слишком много ошибок допустили каких хозяйское внимание привлекли мудрец нас узнал ковер закапали чего рыско попыталась рассмотреть темноту под ногами но тут белокосый вернулся и девушка с ужасом заметила у него под носом черные усы ой альк мы это сделали остальное неважно соврянин протянул более длинный мечь жару спрячь под трясу сам альк приподнял камзол сзади и засунул второй их клинок вдоль хребта острем вверх притянул рукоять поясам кончик у шей торчит заметил вор саврянин молча поднял воротник клинок лежал в желобке между мышцами прочно и удобно как в ножах почти нековывая движений только осанка у алька стала еще прямее чем у рыки в корсетете к как меч проглотил хихикнул жар идем белокос и осторожно отодвинул засов девушке показалось что он заколебался прежде чем шагнуть в темноту но лишь на миг в коридоре по прежнему было пусто и тихо только умиротворяюще доносилась снизу музыка на нее хотелось бежать как из страшного дремучего леса к желтещем вдали огонькам но кто знает веска это светящиеся гнилушки или волчьи глаза когда воры спустились с лестницы и рыски начало казаться что самое страшное позади трясти ее почему то стало еще сильнее жар внезапно свернул не налево а направо пояснив будем выходить через кухню сразу во двор а там стражи нет скорее всего есть тогда какая разница не поняла рэка увидишь найти кухонную дверь оказалась проще простого за ней словно бой шел звон крики беготня отрез запах чада она была заперта с этой стороны на большой амбарный замок что вызвало у жаара и ехидный смешок никто не ожидал что воры будут не заходить тут а выходить еще и ключ рядышком висел на вбитом в косяк гвозде чужаков заметили далеко не сразу хотя те вовсе не пытались прошмыгнуть за спинами суетящихся слуг а закрыв дверь принялись с важным видом расхаживать между жаровнями заглядывая в котлы и под крышки шкворчащих сковородок что господам угодно наконец спохватился главный кухорь не переставая помешивать утробно булькающее варево выглядевшее так будто его один раз уже съели пахло впрочем вкусно господин шарак попросил меня помочь в розысках негодяя оскорбившего его гостей алька пустил правую руку прикрывая ладонью отсутствующую крысу он подозревает что это кто то из кухонных слуг что вы господин путник обиженно выпятил немаленький живот кухарь успевший получить нагоня и от хозяина замка да я сам готов придушить мерзавца осквернившего мое искусство при светлой богиня осуждает лжецов мягко упрекнул жар возмущенный до глубины души или по меньшей мере желудка пузач поспешил осенить лоб холльгиным знаком в варево мигом засосала выпущенную ложку и кухарь с причитаниями заскакал вокруг котла пока помощник спешно искал ему новую что ж громко сказал альк давайте теперь осмотрим двор и уверенно направился к двери возле которой стояли аж два стражника обмерзшая рыка судорожно вцепилась жару в рукав но между охраной у главного и заднего выхода действительно была разница этим вменялось следить чтобы слуги не вынесли из замка половину снеди под выдуманными предлогами бегая во двор и пряча добычу в укромных уголках бегать то пускали но тщательно обшаивали при виде путника мальца и благородной дамы стражники растерялись не меньше кухаря кто нибудь чужой через эту дверь заходил грозно спросил альк захватывая инициативу нет господин путник залебезили ттицы подмятые командным тоном савянина а сами не отлучались долл допрос белокос и бурави их подозрительным взглядом только по очереди господин путник х многозначительно уронил альк и небрежным жестом велев страже расступиться вышел во двор жар с рыской поспешили следом в замок после начала приема кто нибудь въезжал саврянин прищурившись поглядел на ворота там ярко горели факелы и тоже стояла охрана не видели господин путник плохо стражники позеленели но путник наконец оставил их в покое и решительно направился к воротам не иначе задавать головомойку тамошнему караулу по дороге алькс снова поцепил рыску под локоть и к выходу из замка они подошли с совсем иным видом госпожа пожела прогуляться вокруг замка благодушно сообщил он т цецам в зале страшная духота доверительно пожаловался жар ближайший стражник поглядел на бледные личико дамы на запруженный каретами двор где с свежего воздуха тоже было негусто и сочувственно кивнув приоткрыл одну створку мы ненадолго пообещал вор для пущей достоверности беспокойно уточняя вы же нас запомнили правда назад впустите а то у нас тут и карета и оружие и торт скоро должны подать впустим впустим ухмыльнулся тцец малец с чувством его благословил да спутникам выйти альк напоследок обернулся и столкнулся взглядом с господином полтора клинка как раз вышедшем на широкое замковое крыльцо шарак уставился на авряниина так словно узнал убийцу своей любимой коровы наглость путника до того его огорошила что альк успел как ни в чем не бывало скрыться в арке когда хозяин замка наконец опомнился и заорал хватайте этого белокосова Пока стража осознала приказ, прошло еще несколько драгоценных мгновений. Жар, у которого опыта по внезапной смене планов было побольше, схватил рыску за руку и, петляя между стоящими на площади каретами, в замковом дворе, как оказалось, все не поместились, нырнул в ближайший переулок. Там, грызя сухарь, скучал парнишка с коровами. При виде наемщика он встрепенулся и сурово цыкнул на Милку, чесавшую бок о стену. «Спасибо, друг!» Жар выхватил у пастушка поводья и тут же сунул их рыски. «Влезь на милку и стой здесь!» «Спасибо, можешь себе на память оставить!» — солидно пробасил паренек. Вор с усмешкой швырнул ему обещанный сребр и помчался обратно к воротам, на ходу вытаскивая меч из-под рясы. А булыжник возле ноги Алька цокнула стрела. Но лучнику дали по шее свои же, но саврянина уже налетала стража. вместо того чтобы встретить ее лицом к лицу белокосый напротив наклонился словно нарочно подставляясь ближайшему т цецу тот без малейших угрызений совести рубанул его поперек хребта и изумленно вскрикнул меч со звоном отскочил в следующий миг аврянин выдернул оружие заслабевший от неожиданности руки и развернулся ко второму тецу звон клинков неуловимое движение и мечей у алька стало два ну злорадно поинтересовался он так раскручивая клинки словно его руки принадлежали разным бойцам и обе были правыми точнее в случае алька левыми сицы попятились растерянно переглядываясь но от замка уже спешила подмога сразу расходясь веером чтобы взять белокосу в кольцо Оно почти сомкнулось, когда из расщелина переулка летучей мышью вынырнул Жар в развивающейся рясе. С разбега ударил одного из стражников плечом и сшиб с ног. «Меч!» — заорал Саврянин вместо благодарности. «Еще в зубы!» «А-а-а!» — сообразил Жар и, упав на колени, засунул руку Альку под камзол. Саврянин слегка наклонился, чтобы вору было сподручнее вытаскивать клинок — и раскинул руки с мечами готовясь защищать обоих но со стороны зрелище оказалось столь впечатляющим что на время чудесной добычи меча из из под камзола птицы оцепенели с открытыми ртами разом обретя гибкости проворства соврянин метнулся влево вправо расшвыривая врагов в то время как жар сунул краденные мечи под мышки а пальцы в рот и пронзительно засвител на площади начался переполох дремлющие возницы встрепенулись поняли что происходит что то неладное уж не война ли с аврией началась и дружныхленули вожьями две кареты тут же врезались друг в друга из под колес с визгом вывернулась бродячая собака одному цеццу тоже пришлось отскочить чтобы его не зашибла а бездоспешные, более поворотливый жар с альком напротив кинулись под самые копыта, разменувшись с ними на какой-то волос. Пока стражники рыча от досады огибали карету, беглецы шмыгнули за другую, а оттуда в переулок, где тси-цы застали только несколько свежих лепешек навоза. «В погоню!» — вне себя от ярости орал шарак, сбегая по лестнице. За схваткой он, как и положено военачальнику, наблюдал со стены и прекрасно видел, как саврянин с дружком вскочили на коров и дали дёру. Прекрасная незнакомка была с ними, и подол платья совсем не по-благородному плескал на ветру, открывая ножки по самые ягодицы. Конечно, разглядеть их в темноте господин наместник не мог, но воображение услужливо дорисовало, подбросив в костер гнева вязанку ревности. Вот мерзавка, а он на ней почти женился. Рыске было не до подола и даже не до ягодиц. Гонка по темным узким и извилистым улочкам могла в любой миг обернуться кувырком через голову, а с учетом разбитой мостовой и вместе с коровой. позади нарастал дробился и множился топот крики пошла держи крыс не уйдут погоня не то чтобы приближалась коровы у стражий и беглецов были одинаковые просто угодил в лабиринт каменных домов плодивших живучее эхо лови неожиданно поддержал жар альк глянул на него как на идиота потом вдруг понимающий ухмыльнулся и тоже заорал с дороги именем наместника когда три коровы галопом подлетели к городским воротам стража была уже всполошена до предела ворота закрыты все четверо охранников сгрудились возле них плечом к плечу выставив вперед копья дело государственной важности открывай гаркнул альк так круто осаживая корову что то почти села на хвост но прико заикнулся было стражник в то время как его менее подозрительные зато более расторопные напарники бросились отодвигать засов «Живо! Вон сзади сам господин Шарак скачет! Объяснит!» Саврянин, не давая ему опомниться, хлестнул смерть по крестцу и проскочил в щель между створками, едва та позволила. За спиной будто разъярённая волчья стая взвыла. Из нецензурного многоголосья выделился отчаянный вопль Шарака. «Хватай их! Хватаем!» С готовностью откликнулся жар, «Поем!» бок о бок с рыской проносясь подаркой в атаку за господина наместника за пресветлую хольгу стражники так и торчали у распахнутых ворот ошелела глазея то вслед передовому отряду то на приближающуюся погоню пока господин шарак до них не доскакал и действительно все не объяснил чередуя ядреную ругань с соплеухами на счастье беглецов оседланных коров в замке оказалось всего шесть на одну из них вскочил шарак на другую путник остальных расхватали цецы еще десяток верховых должны были вот вот подтянуться за своей порцией хозяйского гнева преследовать беглецов в потьмах за пределами города было слишком опрометчиво может они как раз этого и ждут выманить наместников в лес и захватить в плен а то и вовсе расстрелять из кустов и кстати кто они что им надо то было поостсты обратился шарак к путнику воры или шпионы тот устало пожал плечами с трудом переводя дух и ему и корови скачка далась нелегко что то они определенно взяли деньги драгоценности бумаги заволновался шарак как у любого наместника грешков за ним водилось предостаточно то бишь не больше того что согласно терпеть народ и царь но при желании докопаться можно запросто Сложно сказать. Путник сощурился вслед беглецам, уже почти невидимым в тени леса. Но, сдается мне, особого вреда они вам не причинили. Не успели, либо вообще не затем в замок проникли. Господин полтора клинка слегка успокоился, однако так просто оставить это дело, разумеется, не собирался. «Возвращаемся в замок», — скомандовал он, с омерзением глядя на подкрепление из одиннадцати цецов, наконец доскакавших до ворот. проверим что там изменилось три коровы гуськом мучались по дороге жар впереди альк в конце чуть по отстав как и положено прикрывающему в разгоряченные лица бил свежий ветер следы зарастали темнотой соловьи и кузнечики пели хвалу победителемм и душав вора ликовала как они с альком и рассчитывали главным оказалось вырваться из города сколько там п цецов в мирное время три дюжины четыре больше городу кормить не резон и на четверть ослаблять защиту ради погони не весьть за кем наместник не стал молодец они ограбили замок пусть на мелочь но белокосый был прав теперь у жаара было что рассказывать вечером у костра наполняя завистью сердца юных воришек и ни у кого ни царапины вор обернулся собираясь завопить что то вроде и хо хо от избытка чувств но закричала рыка а упал Альк. Шарак и его люди уже подъезжали к площади по главной, самой широкой и худо-бедной освещенной улице, когда услышали многоголосый виск, словно навстречу им пинками гнали стадо поросят. «Что за...» Наместник приподнялся на стременах и увидел. От замка... та и выпущенных из шкатулки бабочек и шмелей разбегались благородные дамы и господа в панике бросившие не только кареты но и веера страстями следом за ними ползла темно серая тень подпитываясь отростками от домов шарак оцепенел не в силах отвести от нее глаз и выйдут из нор неисчислимые полчища и станут они рвать плоть человеческую без страха и жалости, рассевая мор, голод и смерть», — зазвучал в голове дребезжащий голос бродячего мальца-проповедника, которого господин-наместник третьего дня велел выкинуть за городские ворота. Правда, получилось только выпроводить. У пророка оказалась куча последователей, грудью вставших на его защиту. Груди, по большей части, были тощие и хлипкие, но огонь фанатизма сделает льва даже из кошки. молец ушел а пророчество осталось и начало сбываться крысы бежали молча и сосредоточенно словно на звук дудочки из детской сказки стеклянно блестели глаза ровным осенним ливнем шуршали лапки если на их пути попадалось непреодолимое препятствие вроде дома они обтекали его как вода если преодолимое но крепкое вроде кареты накрывали ее с крышей если хрупкое или живое поглощали в считанные щепки истошные крики даже не понять кошачьи собачьи или человечьи вспыхивали и угасали как зарницы тех кто успел вскарабкаться на крышу или хотя бы на подоконник в пяти ладонях над землей крысы не трогали главное чтобы идти не мешали шараку почему то вспомнилось осада замка восемнадцати летней давности совряне уже неделю как окопавшиеся под стенами внезапно сворачиваются и уходят уходят быстро и слаженно не затушив костров и побросав часть обозов горожане высыпали на стены радостно вопят и глумятся им вслед кое кто даже спустил штаны и крутит задом между зубцами рискуя получить стрелу в такую заметную мишень но белокусы не обращают на них внимания они знают что возьмут свое в другом месте где жар и рыка растерянно стояли на краю дороги как на зло в этом месте левая обочина круто уходила вниз к ручью и небольшой овражек зарос непролазными кустами друзья уже сунулись проверили точного места где альк в них упал они не заметили а что либо разглядеть в лесной тьме не удавалось может корова споткнулась предположил вор рыска натужно в сухую сглотнула и покачала головой лишившись седака смерть проскакала еще сотню шагов прежде чем сообразила что ее уже никто не поннуает теперь она стояла посреди дороги и недоуменно косилась назад мне показалось будто он спрыгнул но зачем темно вместо ответа прошептала девушка обхватывая дрожащие плечи и поднимая глаза к небу луна так охотно помогавшая им в покоях шарака скрылась за тучами изредка проявляясь мутным желтым пятном альк в кустах что то шевельнулось ты там ни звука ни стона посторонись ка жар вытащил один из мечей и стал махать им направо и налево прорубая просеку смотри алька не за день если мертвый не задену если живой тем более эх факел бы вор шаг за шагом спустился к самой воде вляпался в нее по щиколотку и выругался «Ну и как его тут искать?» Рыска уткнулась в его спину и, вздрогнув, резко обернулась. Ей почудилось, будто по просеке за ними кто-то прошмыгнул. Альк, цепляясь подолом за обрубки веток, девушка поспешно вскарабкалась назад. Коровы стояли на дороге, все три. Смерть вернулась и встала рядом с Милкой. Вид у них был настороженный, но не испуганный. морды повернуты в одну сторону уши растопыренные вздрагивают ноздри раздуваются мелко еще изредка поматывала головой и рыла землю копытом рыска неуверенно шагнула к кусту на которой они смотрели и наконец поняла что произошло крысы не ездят на коровах крысы не любят открытых мест и ходить на задних лапах тоже не приучены поза получилась неестественной и для крысы и для человека но альку похоже в ней было удобно он смотрел на рыску не мигая и порванное в нескольких местах рубашка казалась белой склокоченной шерстью альк существо по звериному плавно попятилось оскалило зубы косы мазнули по земле рыски на миг почудилось будто она стоит на пороге родительских синей а руку оттягивает спасительное полено дыхание перехватило будто хватануло морозного воздуха сковшего грудь колким и льдом вот зараза охнул жар из за спины подруги на него крыса зашипела сгорбилась еще больше ей не нравилось это место она помнила что ей грозит смертельная опасность, а членом стаи особенно самцу полагалось проявлять к вожаку больше почтения. рыско очнулась и поспешно загородила друга собой растопырив руки в стороны альк дрожащим голосом начала она стараясь не замечать зловещего фырканья и пощелкивание зубов ты же не крыса ты сильный ты можешь с ней справиться я знаю ну пожалуйста хоть попытайся ведь ты никогда не сдаешься я в тебя верю саврянин слушал чуть наклонив голову и вроде бы успокаиваясь в желтых глазах как будто даже появились проблески разума но тут крыса внезапно развернулась и неторопливо полезла в кусты главенство подтверждено подданные устрашены и рыболепствуют можно заняться более важными делами поискать еду например выхода не было держи его отчаянно крикнула девушка и первый прыгнула на алька до копыт на местничьей коровы оставалось всего несколько шагов когда серая река внезапно остановилась по ней пробежали волны крысы вставали на дыбки принюхивались огрызались друг на друга будто впервые заметив что рядом кто то есть некоторые принялись умываться выкусывать блох с яростью выдающей растерянность а затем крысиная рать развернулась и поползла обратно рассыпаясь как пепел на ветру гнетущее ощущение будто ими двигает единая сила исчезла теперь это были обычные крысы спешившие вернуться в теплые уютные норы они шарахались от людей норовили юркнуть в укрытие или хотя бы в тень полностью затопленная зверьем площадь очистилась в считанные щепки шарарак трясущийся рукой провел по волосам и словно ощутил на них свежую едину